Глава 35 Бой с гоблинами. Взрыв. Ха! Неа! Огненное копье! Я разбрасывалась заклинаниями, убивая врагов в огромных количествах. Фран добивала тех, кто все же избежал моего шквального огня. Да, мы просто отменно взаимодействуем. Мы даже не стали помещать в наш инвентарь все трупы. Если бы мы не отставили ничего союзникам, началась бы никому не нужная вражда. Хотя предел объема, который мы можем поместить в пространственное хранилище, еще не был достигнут. Было бы неприятно, если бы мы не смогли ничего больше поместить туда. В любом случае, все трупы, из которых я поглотил магические камни, были в инвентаре. Так, на всякий случай. Во время схватки я постоянно пользовался описанием, чтобы проверять статусы на наличие полезных умений. Если я находил что-нибудь интересное, камень поглощался, а тело помещалось в инвентарь. Вот так. Никаких улик. Только цикл завершался, я снова возвращался к описанию. Повторяя подобную процедуру раз за разом, я прямо-таки стал знатоком в разделении мыслей. Теперь произнесение двух длинных заклинаний в одно время кажется возможным, так как произнесение заклинаний требует тщательной концентрации. Я думал что даже с разделением мыслей я не смогу произнести два схожих заклинания. И все же, как и ожидалось, сложные навыки требуют много практики. Или же они не будут работать на полную мощность. Ха! Огненное копье! Около двух десятков огненных копий осыпали толпу хоб-гоблинов. Мастер восхитителен. Не пройдет много времени, и ты тоже будешь способна на такое. Голова заболела. Что ж, это чувство мне незнакомо. Благодаря тому, что у меня нет мозга, меня никогда не мучают головные боли. Вероятно, это из-за того, что у меня высокая совместимость с разделением мыслей. А еще может быть, что произносить заклинание не проще из-за встроенного умения мага. Во время боя буду использовать более слабые заклинания с быстрым произнесением. Моя следующая задача — произнести два различных заклинания одновременно. Постарайся. Ой, оставь это мне. К счастью, здесь у нас точно не было недостатка в партнерах для спарринга. Таким образом, с Фран, который несокрушимо стоял против хобб-гоблинов, мы продвигались все глубже в склеп. Я использовал их локацию, чтобы хотя бы примерно представить карту пещеры. Но на первом уровне этого умения было сложно получить детальную информацию. Ощущение присутствия, вибрации и тепла сказали, что дальше было еще очень много хоп-гоблинов. Мастер, нашла лестницу. Получается, есть второй этаж. Второй этаж был похож на первый. Может, его построили просто потому, что плотность населения стала зашкаливающей? Ну так, чтобы разбавить хоть немножко. В любом случае, для меня это только хорошо. Я смогу собрать еще больше мини. Мастер, вон там. О, это сундук с сокровищами. В тупике одиноко стоял прикрепленный к полу сундук. Он был сделан из остаревшего дерева, а по размерам был с микроволновку. Металлические элементы были покрыты ржавчиной, придавая ему особый шарм. Это главная прелесть подземелий, точно. Мастер иногда становится таким... о о Хе, ну так что, откроем? Как будем замок отпирать? Может, ловушка. Ммм, может. Ладно, для меня это не проблема. Если я использую телекинез, его можно будет открыть в состоянии. Фран, отойди немного. Ого. А теперь пора открыть. Изнутри сундучка вылетела всего одна стрела. Если бы кто-то открывал его руками, стрела пролетела бы четко по центру головы. Таким образом, ловушка-стрела. Калюша... А сейчас посмотрим, что там. Волнуюсь. Внутри сундука с сокровищами был... маленький черный камушек. Описание сказало, что это карманный камень обогрева. Это приспособление, используемое для обогрева. Он, похоже, источает тепло, когда его хорошенько зарядишь магией. В городе он зайдет не более чем за тысячу города. Может, на испеченных склепах можно найти только подобные вещи? Скучновато... Кошачьи уши на голове Франа повисли. Да, сплошное разочарование. Для золотых и серебряных сокровищ или сильных магических предметов, похоже, придется подождать более опасного склепа. Ого, как минимум сработали опыта. Вот это дух! Что ж, пойдем дальше! После этого Фран все же показала, насколько была разочарована, став непредалимой стеной на пути гоблинов. Прежде чем я сам это заметил, страх перед Фран среди хоп-гоблинов Достиг того уровня, при котором они начинали удирать при одном виде миниатюрной девичьей фигурки Может, информация как-то распространяется среди них? Но даже так, Фран преследовала бегущих противников и валила каждого с одного удара в спину. Король и королева тоже были повержены с легкостью. Даже при том, что они должны быть сильны, они всего лишь хоп-гоблины. Поставленная задача выполнена, хотя пещера еще не закончилась. Разве конец пещеры не должен быть где-то здесь? Ещё впереди. Может, впереди хозяин склепа? Идём, пока это возможно. Ладно, продолжаем идти. Как и раньше, мы продвигались ко второму этажу, пока не нашли ворота. Мольшая дверь. Всё же, может, это босс? Так, на всякий случай приготовим перо перемещения. Угу. Я использовала телекинез, чтобы толкнуть ворота. Они со скрепом открылись. За воротами была широкая комната. А внутри... Ничего? Нет, тут, конечно, были мелкие представители демонических зверей. Ну, может, типа насекомых. Но... Всё? Не теряем деятельности, поняла? Конечно. Ух. Внезапно ворота захлопнулись. Может, это одна из ловушек, типа, дверь не откроется, пока ты не победишь всех врагов? А разве нам не говорили, что тут нет никаких ловушек? Тюрьма? Фран, успокойся. Нормально, просто надо победить всех. Ничего не изменилось, так что без проблем. Да уж, у Фран действительно стальные нервы. А? Похоже, кто-то приближается. В зал хлынули демоны-насекомые, с зелёными панцирями, с отросшими рогами, они были похожи на божьих коровок, размером с мяч для софтбола. Ну, или грейпфрут. Однако, с другой стороны, появилось существо, смахивающее на гигантского изопода. Просто отвратительно! Раса. Лидер армейских жуков. Тип. Насекомое несчастье. Демонический зверь пятого уровня очки жизни 8 магическая энергия 20 сила 4 выносливость 3 ловкость 22 интеллект 5 магия 12 проворность 11 Умения — магия ветра первый уровень призыв пятый уровень лидерство первый уровень взаимодействие первый уровень ядовитый клык и еще много таких же но разных по виду раса армейский жук тип насекомое несчастье демонический зверь второй уровень. Очки жизни 6, магическая энергия 10, сила 3, выносливость 3, ловкость 20, интеллект 2, магия 4, проворность 10. Умение: попрачение 1 уровень, ядовитый клык. Раса: армейский жук, медик. Тип: насекомое несчастье, Демонический зверь 4 уровень. Очки жизни 10, магическая энергия 15, сила 1, выносовость 7, ловкость 20, интеллект 4, магия 8, проворность 10. Умение: магия снабления 2 уровень, ядовитый клык. Раса: армейский жук, стрелок. Тип: насекомое несчастья. Демонический зверь 4 уровень. Очки Жизни-2, Магическая Энергия-18, Сила-2, Выносливость-2, Ловкость-20, Интеллект-3, Магия-10, Проворность-10, Умение, Магия-Ветра, Третий Уровень, Ядовитый Клык. Да это ж мелюзка. Но их количество просто удручает. Гораздо больше сотни. Да. Но это не единственная проблема. У Лидера есть умение Призыва, так что если его не обезвредить сразу, количество врагов будет просто увеличиваться как снежный ком. «Интересно...» походил на то, что Фран становится боевой наркоманкой. Войдя в толпу отвратительных насекомых, она с удовольствием начала сражение. Что до меня, я использовал телекинез, чтобы ограничивать движение жуков. Если враги настолько малы, то телекинез даже минимальной мощностью мог их полностью обездвижить. Когда оппонент больше, эффективнее будет использовать другие заклинания. Однако... Фран пронзала магические камни обездвиженных врагов. Мы оставляли примерно половину материалов, остальное собирали сами. Самыми проблемными были стрелки с их магией ветра. Однако их сила была недостаточной. Вдобавок к этому, их магическая энергия была крайне низкой. Поэтому она подходила к концу после пары выстрелов. Если честно, они все равно не могли навредить. И только отвлекали. Лидер продолжал призыв помощников. Но это была скорее награда, чем наказание. Магические камни накапливались и накапливались. Полчаса спустя, по другой сторону ворот, появились несколько человек. Дерьмо! Они не откроются! Похоже, пришли Донна и остальные. Делать нечего, покончим с этим. Бонусный уровень! Сейчас-сейчас, я тоже это чувствую, но... Ого! Это обозначало начало истребления. Магия огня и дальнобойный приемы игры мечом использовать один за другим. Нужно заканчивать. Да. Все закончилось, только начавшись. Не прошло и пяти минут. И около двух сотен жуков были истерты в порошок. Никто и не заметил, как моя магия ветра поднялась до седьмого уровня. Это показывало, насколько много было врагов. А? Та сторона открылась? Ворота, которые были атакованы Донной и Компанией, были по-прежнему закрыты. Но послышался скрип. Вместо этого открылись потайные ворота напротив. Невероятная магическая мощь. Такая магическая энергия может принадлежать демону ранга С. Нет, даже выше. Среди всех, с кем мне приходилось сталкиваться до этого, самым сильным был повелитель Слизней. Магическая мощь, исходящая из-за двери, превосходила даже его. Выхода нет. Для недавно созданного склепа иметь существо с такой мощью... Жажду... моя... Стой! В этот раз противник по-настоящему опасный! Противосмерть, улучшение всех характеристик, регенерация, аннулирование всех негативных эффектов в установленные интервалы времени. И всё в том же духе. Наложив на себя все доступные положительные эффекты, мы вошли в комнату.